И выражение лица у нее при этом было, черт, даже слово подходящего не подберу, странное, как будто детская обида пополам с неверием и такое ощущение, что ноги у нее подкосились, он как на перил навалилась теми самыми нижними полушариями мозга, Хе -хе. «А есть другие варианты?» — хмыкнул я, проследив за ее взглядом. «Ну, — замялась репортерша, — чего нукаешь?» — неожиданно для самого себя начал я кипятиться. Враги это, скорее всего, корпы, потому что больше некому. А мне этот грёбаный Голдстейн сразу не понравился. Не поверишь, я, как его увидел, еле удержался, так хотелось ему рожу разбить. А похоже, надо было. Столько народа угробили твари и Сару, и Ваську, и Агнес, и Егор, мы... Но они не должны были, — ляпнула вдруг Юлька. Видимо, моя внезапная вспышка слишком уж ее шокировала, хотя, казалось бы, должна уже привыкнуть. Зря, что ли, я дрессировал все это время. Но звоночек характерный, я бы даже сказал, очередной. И потому, не снижая накала, рявкнул уже не просто в пространство, а конкретно на журналистку. «Кто? Ты что-то знаешь?» «Да, нет, иди на хрен болтнив отгородился от меня по понятной причине одной только правой ладонью девица. «Это всего лишь мое предположение, понял? Я к корпам ни малейшего отношения не имею». «Да?» — продолжал я сверлить напарницу колющим взглядом. «А чего тогда оправдываешься?» то Я? Ты?» Без церемон откнул я ее пальцем в грудь, то есть чисто технически в разгрузку. «Перед кем?» Еще сильнее опешила Юлька. «Передо мной, блин!» «Да ты достал уже, болтню совсем дебил!» Взяла, наконец, себя в руки моя спутница. Правда, оригинальничать не стала, пустив в ход самый убойный бабский аргумент. Я от неожиданности просто. «Снова оправдываешься?» Буркнул я, но тон немного сбавил. «Действительно, чего это я?» «Ты вообще осознаешь, что мы с тобой в буквальном смысле слова чудом выжили? И что я тебя пристегнул заранее, и что ты ракету заметил? Это же счастливое стечение обстоятельств, не больше, ни меньше. И самый главный момент очень удачно совпал. Не успеем мы прыгнуть, ну или чуток пораньше, и все. Ты хоть представляешь, что там на площади?» «Ну, яма, воронка», — промямлила Юлька. «Яма, воронка», — передразнил я ее. — Это всё фигня по сравнению с одной маленькой такой деталькой. Ты обломки шаттла видишь? — Нет. — И я не вижу, прикинь? Злой нервно хохотнул я. — Представляешь, что там в эпицентре творилось? Нас, слава всем богам, ударной волной от взрыва ракеты достаточно далеко зашвырнуло, чтобы мы под детонацию энергоблока не попали. А всё остальное и всех в труху, в пыль, пуф, и нет ничего, как не бывало. — А... Почему тогда воронка маленькая, озадачилась девица? Это она отсюда и издали маленькая, поправил я спутницу, чуть успокоив расшалившиеся нервишки. Ну и да, в этом ты права, маловато будет для таких последствий. Но все дело в том, что у энергоблоков, техники и фракоров есть поганая особенность. Взрываются они сначала вполне традиционно. Кстати, очень похоже, что у нас еще и вторичной ударной волной подкинуло. А вот потом, через несколько миллисекунд, случается взрыв наоборот. Это когда довольно большой сферический объем окружающего пространства схлопывается в точку. Запамятовал физический термин. «Коллапс?» — подсказала Юлька. «Нет». «Сингулярность?» «Да нет же!» — с досадой махнул я рукой. «Имплозия! Во! Вспомнил!» «То есть там, где-то в воронке, миниатюрная черная дыра образовалась?» — уронила челюсть моя напарница. «Да при чем тут?» — поморщился я. «Масштаб бедствия даже рядом не стоял. Хотя определенное сходство есть, да». Силы там буйствовали такие, что все, что попало в зону действия, в пыль превратилось. В пыль. Потому что хоть до сингулярности не дошло, но межатомные связи распались. Во всех материальных объектах. И в шатле и в дорожном покрытии, и в постройках. Ну а люди еще раньше в кровавый клочья превратились. Никого не осталось, только мы с тобой. Потому что повезло нам, как утопленникам. И обратно в центр не затянуло, и обломками не посекло, потому что они рассыпались в ничто. Ты хотя бы это понимаешь? «Да, но...» — замешкалась Юлька и окончательно прозрела. «Нет, такого не должно было быть. Я же я же чуть не умерла». «Аллилуйя!» — изобразил я классический фейспалм. «Дошло!» «То есть ты меня спас?» «Ой, а чего это мы? Глаза на мокром месте? Расчувствовалась? Или от пейнткиллера поплыла?» «Ладно, будем считать, что в данный конкретный момент Юлька вполне искренна. Просто мне так приятней». «Чисто технически два раза», — кивнул я. «Чего?» — удивлённо распахнула глаза девица. «А второй-то когда?» «Первый, когда с движка спрыгнул, тебя с собой утянул», — напомнил я. «Ага, а я вовремя ракету заметила сам же сказал», — перехватила инициативу моя спутница. «А тогда ещё раньше я тебя к себе пристегнул, так что всё равно счёт в мою пользу», — парировал я. «Без верёвки хрен знает, как всё обернулось в итоге». — Ну а второе, когда на арку забрался и шлем тебя разгерметизировал, ты уже почти задохнулась к тому моменту. — Вот ведь, — впечатлилась Юлька. — Выходит, я теперь тебе, — сглотнула она, — должна целых две жизни? — тип того, — усмехнулся я. — ну ты не заморачивайся, что-то мне подсказывает, что к концу всей этой эпопеи счет может и увеличиться. Тебе когда-нибудь доводилось арбинзонить на чужой планете? — Не-а. — А мне да. Ощущения непередаваемые. Перманентный стресс, нервотрепка и постоянное лишение. Светя расписал я напарнице ближайшую перспективу. Вот до чего нас эти гаврики довели. Да, нехорошо, задумчиво протянула девушка и снова перешла в атаку. А ты ведь наверняка жалеешь, а, Болтнев? Естественно, не моргнув глазом, подтвердил я. Нефиг было вообще в эту авантюру с репортажем ввязываться. Послал бы комбата и всего делов. Впервые, что ли? Или ты не об этом? С хитрым прищуром уставился на покрасневшую от злости напарницу. — Нет. — А о чем? — О том, что не получилось мне искусственное дыхание рот в рот сделать, — выпалила Джули. — Не успел я, слишком быстро в себя пришла. Вот ты! «Ну — Ну-ну, продолжай, продолжай, — с ироничной усмешкой подбодрил я девушку. — Бесишься, — выпалила та. — О да, с трудом сдерживаюсь, — ухмыльнулся я с изрядной долей сарказма. — — Поверь мне, Юль, в реанимационных процедурах нет ничего романтического, а прикинь, тебя б стошнило. фу болт не в дурак. — Суровая правда жизни, — философски хмыкнул я. — Равно, как и тот факт, что мы живы, а они нет. — Они это люди с корабля? — Давай уже называть вещи своими именами, — поморщился я. — Корпы, больше некому. — У тебя нет доказательств, — упрямо набычилась Юлька. Да, что-то уж слишком рьяно на наших оппонентов защищает. С чего бы, если по ее словам никакого отношения к ним не имеет? Тут объяснение ровно одно. Пытается сама себя убедить, что не виновата. В чем? А это уже совсем другой вопрос. И ответ на него мне и самому чрезвычайно интересен. Ну давай теперь спроси, а их кто? Подначил я репортершу. Если честно, исключительно из вредности. Ну и чтобы хоть немного отвлечь напарницу от невеселых мыслей. Успеет еще сама себе мозг вынести, ну и мне заодно. Куда ж без этого? Да ну тебя, Болтнив, надулась-то. Та. Ну таки не выдержала. А их кто? Наши, да? А почему они нас тогда не подобрали? Нет, мотнул я головой, не наши. Других кораблей поблизости не было. Только гриф второй в Рио-Рохос до Ливингстона на орбите. Ни тот, ни другой пока не появлялись. И раны по инструкции не положено до выяснения обстоятельств или до получения сигнала помощи. А его мы подать не имеем возможности. Комп перезагрузился, но связи нет. И выхода в ноосферу тоже. Ну и какой мы с всего этого делаем вывод? Покосился я на спутницу. Какой? — затупила та. Или осознанно прикинулась шлангом, как Макс выражается. Самый очевидный — вся электроника вышла из строя из-за электромагнитного импульса большой мощности. Другого объяснения крушению вон того товарища, дернул я головой в сторону корабля Корпов, я лично не вижу. А в эту версию даже отсутствие внешних повреждений вполне укладывается. А откуда он взялся? Ну, импульс этот, задалась самым логичным в данной ситуации вопросом Юлька. Неужели от этой, как ее? Имплозии нашего шаттла? Очень вряд ли, помотал я головой. Там не электромагнитные волны работают, а скорее гравитационные взаимодействия. стократ крат усиленные в локальном объеме, так скажем, центростремительные. Потому и сфера в зоне поражения. Короче, я не физик, как смог, так и объяснил. «А откуда тогда?» — растерялась моя напарница. «Откуда угодно!» — обвел я широким жестом округу. «Город же! Тут всякого добра навалом. Главное — уметь руки к нужному месту приложить». «В смысле руки? Чьи? Болтнев? Ты долго еще будешь загадками говорить? Задрал, честно!» — возмутилась репортерша. Правда, забывшись, неудачно дернула сломанной рукой и зашипела от боли. «Скорее всего, деда Максима». В очередной раз огорошил я спутницу. Все улики за это. Вон, свечка торчит, целёхонькая. А вне телецентр в котором на момент нападения Макс и пребывал. Так что остаётся лишь сложить два и два. То есть ты хочешь сказать, что Максим Дмитриевич жив?» Загорелись надеждой глаза Джули. «Как минимум в момент ракетного удара было и сколько-то после», — кивнул я. «Да и сейчас вполне возможно. Просто временно недееспособен. По срокам как раз получается». «Ты про те два часа, да?» припомнила Юлька подробности последнего нашего с Максом разговора. «Угу. А почему мы тогда вон туда идем?» — довольно точно воспроизвела она мой жест. «А не в телецентр?» «Потому что Макс, скорее всего, именно там», с бесконечным терпением в голосе пояснил я. «Если тактической карте верить, а не верить ей, оснований у меня нет». «У него маяк работает, что ли?» И не подумала уняться Юлька. «Болтнев, блин, но почему из тебя каждое слово вытягивать приходится?» «Я что должна в репортаже писать, а?» «А ты все еще не отказался от этой безумной затеи?» — искренне изумился я. «С чего бы?» — с не меньшим удивлением уставилась на меня репортерша. «Я, чтоб ты знал, профессионал, и это будет мой лучший репортаж. Ну, в потенциале». «Вот ты, маньячка!» — с невольным уважением покачал я головой. «Ладно, если настаиваешь. Категорически. В общем, да, мой боевой комплекс перезагрузился и теперь ловит устойчивый сигнал идентифицированный как опознаватель типа «Свой-Чужой» с кодом, присвоенным старшему технику Кузнецову. Надеюсь, так достаточно подробно?» «Болтник, ты хотя бы сейчас можешь не выпендриваться?» — возмутилась Юлька. «Могу. Но чего тогда?» «Но не хочу», — закончил я фразу. «Чем больше ты отвлекаешь меня по мелочам, тем позже мы из этой задницы выберемся». «А мы выберемся?» — стала вдруг непривычно серьезная моя спутница. «Обязательно», — подбодрил я ее. — Обещаешь? — Зуб даю, — подмигнул я напарнице. — Главное, верь мне. И это. Погнали уже. — Погнали, — смирилась с неизбежным журналистка. — Только можно я на тебя опираться буду? Что-то мне не очень хорошо, да и мутит. — Опирайся, — проявил я великодушие. — Но не висни мне, в случае чего стрелять придется. — Кого? — напряглась Юлька. — Да кто бы знал, — вздохнул я. — Может, в зверюк. — А может, кто-то из корпов выжил и теперь по округе рыщет в поисках нежелательных свидетелей, подлежащих экстерминации. Перец-то далековатый, в основном по пересеченной местности, так что никакие сюрпризы не исключены. — Кстати... — Ты чего задумал, Болтнев? — напряглась репортерша. — А может, и тут побудешь? — В смысле тут? — сделала большие глаза девица. — Да вот прямо здесь, на арке этой, ткнул я пальцем себе под ноги, обозначив тем самым текущую позицию. — Мест просто загляденье, высоко сижу, далеко гляжу снизу тебе не добраться летающих хищников здесь нет а если ну вдруг зубастики объявят что либо справа либо слева и ты их легко подстрелишь он даже пистолет не посеял молодец никит жалобно протянула юлька нереально воодушевился я эта мысль мне нравилась все больше и больше тут уж точно риска гораздо меньше чем внизу мне мало того что придется маршрут выбирать так еще и за тобой следить и тех же зверюк выпасать. А вдруг и Макс тоже нетранспортабельный? И что тогда? Тебя на себе волоки плюс его? Как ты это вообще себе представляешь? А один я жив и туда-обратно метнусь. Ну, полчаса край, — прикинул я расстояние. Заодно и собственное самочувствие оценил в купе со степенью готовности к физическим нагрузкам. По всему выходило, что процентов 80 от стандарта. Говорю же, легко отделался. Полчаса, — задумалась моя спутница. — Ну, можешь совсем чуток подольше, плюс-минус пять минут. Зато все разведу и потом спокойно отведу тебя в надежное укрытие, — додавил я девицу. — Ну что, подождешь здесь? Глупости не наделаешь? — Хорошо, дорогой, постараюсь, — скрипя сердце согласилась Юлька. — А можно я хотя бы поближе к стенке уйду, чтобы меня со всех сторон видно не было? — Не бегай от снайпера, умрешь уставший. — Чего? Болтнев, ты опять за свое. Какого еще снайпера? — Потенциального. — воспользовался я ее же собственным доводом которого, скорее всего, нет. Иначе бы нас уже давно изрешетили. А вот от зубастиков лучше здесь укрываться, прямо посередине, чтобы хоть с одной, хоть с другой стороны ему сначала по мосткам пришлось бы пробежаться. Смекаешь, к чему я? Э — Э-э-э, — повертела головой в указанные стороны Юлька. — Пожалуй, ты прав, Никит. Здесь хотя бы есть надежда, что не промахнусь с какого-то раза. — Здесь хотя бы есть надежда, что они сюда не полезут, — привел я более действенный аргумент. — Кстати, дай-ка ствол. — Зачем? — Проверю, — пожал я плечами. — Или сама справишься с одной рукой? — А, на, конечно, — протянула мне Юль к пистолет, выудив его из кобуры. — Ну что? — Норма, — вернул я имущество законной владелице. — Далеко не убирай, ну и постарайся не выронить на нервах-то. — Уж постараюсь. — Все, бывай, — отправил я девице в воздушный поцелуй. — Засекай время. Я сейчас. И ведь, что, характерно, не соврал. Ну, почти. За те самые полчаса я справился, но только с дорогой туда. Хорошо хоть, что где-то на середине маршрута локальная связь частично восстановилась, в отличие от доступа в ноосферу, и я как смог успокоил подбодрил девицу. Да, на ходу, да, отрывистый, с придыханием, но у меня сложилось впечатление, что именно эти характерные детали и позволили Юльке примириться с жестокой реальностью. То есть до нее дошло, что мне внизу и так совсем несладко приходится, а потому выносить мне мозг, по крайней мере, долго она не стала разве что окликала периодически и, получив в ответ короткой норм, снова на какое-то время затыкалась. Черт, я именно так сказал? А ведь хотел иначе, успокаивалась. Спрашиваете, чего так долго? Ну, тут сразу два фактора. Во-первых, я порядочно недооценил масштаб проблемы. Ландшафт внизу оказался настолько непроходимым, что о том, чтобы срезать дорогу, не приходилось даже мечтать. Поперся в обход по довольно широкой дуге, поскольку метка Макса красовалась противоположной от нас с Юлькой стороны воронки, оставшейся от грифа первого. Надо сказать, весьма и весьма впечатляющий Нет, понятно. Сдетонируя энергоблок шатла как любой другой, то есть взрывом, а не имплозией, проплешным образовалась гораздо больше. Наверняка бы даже те два здания снесло, между которыми протянулась остановившая нас с Юлькой арка. Да и вряд ли мы бы до нее долетели. Наверняка бы раньше в куски порвало, обломками и прочими каменюками. Но вышло, как вышло. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Спасибо нестандартной технике и фракоров, которая даже рвануть нормально не может. Все с извращениями. Конкретно в моем случае спасительными. Однако вернемся к нашим баранам. Я не удержался, таки пробрался к краю воронки, проваливаясь в рыхлый грунт почти по колено. Зачем? Да чтобы лишний раз убедиться, что описал Юльке процесс достаточно близко к реальности. Яма получилась идеальной полусферической формы. Ну, если учесть, что часть образовавшейся дисперсной фазы сыпалась вниз и несколько скрала очертания. Но воронка не была именно воронкой, сирич конусом, пока, по крайней мере. Вот через какое-то время, да, превратиться в невнятное углубление с обрамлением из потрепанных строений. Но о том, чтобы поискать хоть какие-то следы своих людей в этом месиве, не могло быть и речи. Пришлось, нервно сглотнув, вернуться на более-менее твердую почву и продолжить маршрут но во-вторых, я переоценил собственные силы. Но в этом я еще в самом начале убедился, когда не смог совладать с деформированной дверью на том конце арки, через которую собирался проникнуть в опорную постройку и далее вниз. А потом меня еще и мотнуло при попытке свеситься с мостков. Зачем? Да присмотреть, куда можно спрыгнуть или хотя бы за что зацепиться. Ну там, трубы водосточные, внешние коммуникации или на худой конец балкончики. Обломался по всем фронтам и счел за благо проверить оставшийся вариант со вторым зданием. Здесь, слава богу, повезло больше. Створка поддалась. Ободряюще помахав Юльке рукой, я канул в недрах здания и, к собственному удивлению, довольно легко добрался до наземного уровня. Но на этом мои скромные успехи и закончились. Дальше начался сплошной лабиринт из строительных обломков, спучного дорожного покрытия и прочего хлама, плоть до снесенного с арки навеса. А ведь еще приходилось постоянно вертеть головой, чтобы, не дай бог, конечно, не проморгать появление зубастиков. Наверняка их весь этот бедлам распугал, но полной уверенности в этом у меня не было. Так что я предпочел исходить из условий, что нападение вполне возможно. Ну и порядочно замедлился. Плюс та самая широкая дуга в обход воронки. Вот вам и полчаса в одну сторону. Зато на том конце маршрута меня ждал сюрприз. Даже не скажу, приятно или вовсе наоборот. Дело в том, что сигнал от Макса шел из приземистого, а потому полностью уцелевшего строения в каком-то то ли непонятном переулке, то ли вообще тупике, зажатом со всех сторон более высокими сооружениями. По этой же причине даже ближайшие подступы оказались почти не захламлены. Пройти тут плевое дело. Но ровно до аккуратно при открытой двери, довольно сильно утопленной в монументальном проеме. Я бы даже сказал, для такой толщины стен дверка откровенно хлипкая, одним пинком вышибить можно но потом врубил зум в шлеме рассмотрел целых две особенности. Первое, то, что я сейчас видел, это дверь внутренняя, можно сказать, декоративная, а нормальная, внешняя, была утоплена в массиве стены. И вот ее бы я охарактеризовал емкой приставкой брони. То есть повезло, что она распахнута. Такую из гранатомета не возьмешь. Ну а вторая деталь, хорошо заметная даже издали смахивавшая на диодные ленты эмиттеры активного силового поля. Почему активного, понятно. Для постоянного действия слишком дофига энергии нужно. Никакой компактный блок питания не справится. А вот так, чтобы сработать на сигнал датчика движения, пожалуйста, в результате потенциальный вторженец либо упрется носом в гудящую силовую завесу, либо будет рассечен он и во фронтальной плоскости. Если на свою беду в проем сунется, и ловушка только после этого сработает. Хотя не исключен вариант, что расплатится лишь кончиком любопытного носа. Хе-хе. Вы меня, конечно, спросите, ну и что в этом сюрпризе приятного? Ну, а я отвечу. Во-первых, тут побывал Макс. Его любимую приблуду я за километр узнаю. А во-вторых, это точно Макс, и он внутри. А значит, есть надежда, что он предусмотрел некий... Ну, пусть будет форс-мажор. И есть надежда, что оставил лазейку для нечаянно объявившегося союзника. Нужно всего лишь это проверить. Я даже знаю, как. Надо просто убедиться, что мой собственный маячок активен и тоже посылает запрос свой-чужой. Ну а если нет, то врубить. А дальше тупо переть на пролом, контролируя состояние ловушки визуально. Если замигает зеленым, значит все нормально, отключилась Ну а если нет, значит придется искать какое-то другое укрытие и дожидаться, пока Макс очнется и сам выберется из норы на свет Божий. И да, логика у старшего техника очень простая. Правильные маячки есть только у Альфа из его родного взвода. То есть либо у кого-то из выживших здесь в Рио-Плата, либо у эвакуационной команды из рио -Рохос. И то, и другое гораздо лучше, чем ничего. но ну, а всем остальным, включая даже самых хитрых зверюк, от ворот поворот А уж зубастиком, буди какой из них, обнаружит нычку, и вовсе билет в один конец обеспечен. Полезет в дверь обнюхать и укоротиться ровно на голову. Ну, или около того. Гениально, я считаю. И да, я практически уверен в своей версии. Просто потому, что очень хорошо знаю деда Максима. Ну, а тот настолько же хорошо знает меня.